Ноги отказывались ему служить. Он чувствовал, как тяжкое земное притяжение поднимается по ним. Он оторвал их от пола и, глядя в очко, отошел к окну. Потом перевел дыхание и закурил. Внезапно ожила стена у койки. Внимание! Пришли за зайчей губой. Он шлет вам привет. За зайчей губой. Ноги снова обрели подвижность, он быстро подошел к металлической двери и стал барабанить в нее ладонями ритмично и часто. Он был последним. шестая камера пустовала, на нем обрывалась акустическая цепочка. Плотно прижавшись глазом к очку, он барабанил ладонями по массивной двери. Коридор тонул в электрическом мареве. Он видел Как обычно, четыре камеры от 401 до 407. Рокот нарастал. Послышались шаги, шорох подошв о каменные плиты. Внезапно показался заячья губа. У него мелко тряслась челюсть, как и на очной ставке у Гледкина. Руки, скованные за спиной наручниками, неестественно вывернулись локтями в стороны. Он не мог различить человеческого глаза, приникшего внутри камерах к очку и слепо обшаривал взглядом дверь, словно последняя надежда на спасение была у него связана с рубашовской камерой. Потом прозвучал невнятный приказ, и замерший арестант шагнул вперед. За ним появился высокий охранник с пистолетной кобурой на поясном ремне. Через секунду и охранник, и арестант скрылись. Рокот оборвался. Наступила тишина. И сразу же... Послышался негромкий стук в стену у койки. Он вел себя достойно. С тех пор, как Рубашов объявил, что сдается, 402 упорно молчал. Сейчас он сам продолжил разговор. Вам осталось минут 10, как ваши нервы. Было очевидно, что 402-й пытается облегчить ему последние минуты. В нем поднялась волна благодарности. Он сел на койку и медленно простучал. Хочется, чтобы все уже было кончено. «Уверен, вы не станете праздновать труса», — тотчас ответил 402 второй. «Вы же чертовски мужественный парень, чертовски мужественный», — повторил он, «только для того, чтобы заполнить паузу. Его сажают, а он расписывает «Груди, что чаши с пенным шампанским! Ха-ха! Вы чертовски мужественный парень!» Рубашов оглянулся на дверь и прислушался. В коридоре было по-прежнему тихо. Сосед, видимо, угадал его мысли. «Не прислушивайтесь, я скажу, когда они появятся. Чем бы вы занялись, если бы вас оправдали?» Рубашов подумал и твердо ответил «Астрономии». «Ха-ха», — отстукал сосед. «Я, может, тоже. Говорят, на планетах тоже обитают живые существа. Разрешите дать вам один совет?» «Конечно», — с удивлением отозвался Рубашов. «Только не обижайтесь. Совет солдата. Отлейте. Всегда лучше, чтоб заранее. Дух силен, плоть, немощно. Ха-ха». Рубашов усмехнулся и подошел к параше. Потом сел на койку и отстукал. «Большое спасибо. Прекрасная мысль. А какие у вас перспективы на будущее?» второй отозвался не сразу. Через несколько секунд он медленно ответил. «Почти 18 лет одиночки. Точнее, 6530 дней!» Он помолчал и негромко добавил. Я завидую вам. И после паузы, хоть в петлю, шесть тысяч пятьсот ночей без женщины. Рубашов задумался, потом отстукал. Вы можете читать, можете заниматься. Не те мозги, ответил поручик. И вдруг торопливо застучал. Идут. Рубашов медленно поднялся с койки, секунду раздумывал и громко передал.